19. майнель Смотрела, как уводит дроу, и не могла сдержать слёз. Глупый, что же он наделал? Его же теперь казнят. Как-никак он напал на сына короля, хоть и незаконно рождённого, однако все знали, что король в нём души не чает. И потому, хотя короны Аранеуну не видать, он был обласкан, избалован и совершенно неуправляем. А ведь я хотела сбежать, наплевав на всё. Взять Берга и отправиться, куда глаза глядят. Сбережения у меня есть, благодаря дару, за который хорошо платят. Так что не пропадём. Нанялась бы к гномам или дворфам, или к тем же Дроу. Думаю, у них мой дар был бы в почёте. А теперь я и думать не могла о побеге. Не могла оставить Берга. И если его казнят, то будет уже всё равно. Останется один выход. Последовать за ним, и пусть боги решают, что с нами делать. «Ой, сколько слёз! Не думал, что будешь так убиваться по жалкому рабу!» Раздался рядом ненавистный голос. Подняла глаза. А ранее он стоял рядом и кривил окровавленный рот в усмешке, хотя по всему видно. Берг его прилично отделал. Ничего не ответив, направилась в дом. «Сделаю что угодно. В ногах у короля валяться буду, но не позволю казнить моего дроу». «Моего? Когда он стал моим?» Наверное, в тот самый день, когда я забрала его у Лауриэль, когда на меня взглянули лавандовые озера, в которых я утонула. С самого начала я знала, где-то глубоко внутри, что он принадлежит только мне. «Куда же ты? Я могу тебе помочь?» — замолвить словечко перед королём. Остановилась, как вкопанная, и повернулась к ненавистному эльфу. «И что? А то, что его хотя бы не лишат жизни за это!» Он указал на своё лицо. «Отправят на рудники. Ему там самое место. Родные пещеры. Ты никогда ничего не делал просто так. О, дорогая, разумеется. Я сохраню жизнь твоему рабу, а ты взамен согласишься на брак со мной. У тебя ведь нет другого выбора, так? Даже если пойдёшь к королю, он никогда не удовлетворит твою просьбу». Закусила губу до крови. Он прав. Король всегда будет на стороне своего сына. Я для него лишь разменная монета, товар, который надо повыгоднее продать. «Соглашайся, Майя!» — уговаривал Аранеон, а я разрывалась между тем, чтобы поддаться уговорам и довершить начатое дроу. Но в конце концов кивнула, сдерживая слезы. «Хорошо, но ты должен дать мне гарантии. Моего слова тебе недостаточно?» Высокомерно поднял бровь Аран. Я обещаю, что твой дро останется в живых. Нет, мы заключим магический договор, здесь и сейчас. Ты сохраняешь жизнь, Берго, а я выхожу за тебя. Схватила первый попавшийся предмет и полоснула по руке, протягивая ладонь рану. Тот с ухмылкой сделал то же самое и соединил наши руки. Клянусь сохранить жизнь, он запнулся, и я подсказала. Бергзар из дома Заурет. «Клянусь сохранить жизнь Бергзару из дома Заурет», — повторил он полный текст клятвы. «Клянусь выйти замуж за Ораниона, сына Саэлонара Светлого». Между нашими ладонями проскочила искра, а запястье обвела тонкая нить татуировки, кольнувшей всего на мгновение. Магическая клятва была принесена. Теперь ни один из нас не мог ее нарушить, не рискнув собственной жизнью. «Что же, дорогая?» «Давай назначим дату», — радостно потер руки аран «Мне все равно», — ответила и быстрым шагом скрылась в доме. На счастье, он не последовал за мной, лишь крикнул. «Через месяц, не позже, мне не терпится узнать, каким интересным штучкам ты научилась от своего раба». Закрылась в комнате и дала волю слезам. «Да, Берг был виноват в том, что теперь мне придется стать женой чудовища, Но я не могла на него злиться. Ведь он защищал меня, готов был убить Аранеона. Это я видела по его глазам. И тогда королевская кара обрушилась бы на всех, включая слуг. А они этого не заслужили. Главное, Берг будет жить. Пусть пострадаю только я, мне уже всё равно. Моя жизнь без Дроу кончена. Так какая разница, что со мной будет? Я просидела в комнате весь день. Слуга принёс еду, но я к ней не притронулась. Отец заглянул уже поздним вечером, но я и на него не отреагировала. Просто сидела и смотрела на небо, вспоминая ночь, проведённую с дроу под звёздами. «Прости, дочь, я не знал, что так всё обернётся», — начал он оправдываться. «Когда король сказал, что хочет устроить твою судьбу, я и предположить не мог, что в качестве жениха предложат тебе Арана». И когда озвучил это, я пытался сопротивляться. «Правда, поверь мне!» «Но другой ребёнок оказался для тебя важнее», — глухо сказала сквозь слёзы. «Его ты любишь больше, чем меня. Мною можно пожертвовать». «Всё не так», — схватился за голову отец. «Я люблю вас одинаково, но...» «Но там сын, наследник. Я всё понимаю». «Нет, не понимаешь». Я не говорил тебе о том, что у меня кто-то есть, именно поэтому. Ты бы не поняла меня. Ты так любила свою мать. Отец, это ты не понимаешь. Я твоя дочь, не чужой человек. Твоя обязанность защищать меня. Но даже много лет назад, когда ранее изнасиловал меня, ты лишь сказал «Прости, я не могу пойти против короля». Тогда тебе должность была важнее меня, а теперь сын. Что же, я всё поняла. Больше ничего не говори, не стоит. Ну и видеть тебя я не хочу никогда. Вытолкала отца за дверь и заперла её. Никого не хочу видеть. Пусть все идут к демонам. Жалела только о том, что так и не смогла попрощаться с Дроу. Может, в качестве свадебного подарка Аронеон всё же разрешит его повидать. Задумалась, а потом решила отправить письмо давнему другу. Быстро сообщила, что если к нему придёт Дроу по имени Берг, и скажет, что от меня, выдать ему часть моих сбережений. Отправила письмо магической почтой и уже через пару часов получила короткий ответ. Понял, сделаю. Хоть одна проблема решена. Осталось уговорить Арана дать попрощаться с Бергом. Как ни странно, долго уговаривать не пришлось. Правда, он немного побурчал для приличия, но выдал мне разрешение для охраны. Времени у меня было в обрез, поэтому я решила не откладывать в долгий ящик и на следующий же день отправилась в темницу.